Глава пятая. События от смерти Юрия Владимировича до взятия Киева войсками Андрея Боголюбского. 1157-1169 годы. Изяслав Давыдович вторично княжит в Киеве. Причины этого явления — перемещение в Черниговской волости, неудачный поход князей на Туров. Изяслав Давыдович — заступается за Галицкого изгнанника Ивана Берладника. Это вооружает против него многих князей. Неудачный поход Изяслава на князей Ярослава Галицкого и Мстислава Изяславича Волынского. Он принужден оставить Киев, куда Мстислав Изяславич Волынский перезывает дядю своего Ростислава Мстиславича из Смоленска. Уговор дяди и племянника насчет двоих митрополитов-соперников. Война с Изиславом Давыдовичем. Смерть последнего. Ссора великого князя Ростислава с племянником Мстиславом Волынским. Смерть Святослава Ольговича Черниговского и смута по этому случаю на восточной стороне Днепра. Смерть великого князя Ростислава, характер его. Мстислав Изяславич княжит в Киеве. Неудовольствие князей на него. Войско Андрея Боголюбского изгоняет Мстислава из Киева и опустошает этот город. Смерть Ивана Берладника. Смуты Полоцкие. События в Новгороде Великом. Борьба новгородцев со шведами. Война Андрея Боголюбского с камскими болгарами. Борьба с половцами. Дружина. В другой раз Святославич, теперь племени Давыдова, получил родовое старшинство и Киев. Успехом своим Изяслав Давыдович был обязан тем же самым обстоятельствам, какие дали возможность получить Киев и двоюродному брату его, Всеволоду Ольговичу. Старшим в племени Мономаховом был Ростислав Мстиславич, нисколько не похожий на доблестного брата своего, могший с успехом действовать только при последнем и резко обнаруживший свою незначительность, когда пришлось действовать одному в челе родичей. Бегство его пред полками Изяслава Давыдовича по смерти Вячеславовой могло ли ручаться за успех вторичной его борьбы с тем же князем? Нет сомнения, что, заключая союз против Юрия с черниговским князем, Ростислав отказался от старшинства в пользу последнего, который по родовым счетам точно приходился ему дядею. Мстислав Изиславич, самый даровитый и деятельный князь в племени Мстиславичей, не мог действовать один ни в пользу дяди против воли последнего, тем более в свою собственную пользу. Пример отца показывал ему, что нельзя затрагивать господствующих понятий о правах дядей, особенно старших. И вот, в последствии этих-то причин, Изяслав Давыдович и другой раз уехал в Киев, теперь уже по согласию всех Мономаховичей о сыне Юрия Андрея Боголюбском не было, по крайней мере, ничего слышно. Но перемещение Давыдовича на стол Киевский не могло не повлечь за собой перемещений в Черниговской волости. По родовым счетам, Чернигов должен был перейти к Святославу Ольговичу, не только старшему по изиславе в племени Святославовым, но и в целом роде Ярославичей. И вот Ольгович с племянником своим Святославом Всеволодовичем явился перед Черниговым, но не был впущен туда родным племянником Изислава Святославом Владимировичем, которого дядя, отъезжая в Киев, оставил здесь со всем полком своим. Летопись говорит «оставил», а не «посадил», знак, что Изислав не передал ему Чернигова во владение» но не хотел только, как видно, впускать туда Ольговича, с которым был не в ладах, потому что последний не согласился идти с ним вместе на Юрия. Ольговичи, не впущенные в Чернигов, отступили от города и стали за Свиною рекою, на противоположном берегу которой скоро показались полки Изяслава Давыдовича, пришедшего вместе с Мстиславом Изяславичем. Дело не дошло, однако, до битвы. Давыдовичу трудно было удержать Чернигов за собою, странно отдать племяннику вместо дяди. Оба действия одинаково сильно противоречили современным понятиям. Вот почему Давыдович стал пересылаться с Ольговичем и положили на том, что Чернигов достанется последнему, а Северская область — Святославу Всеволодовичу. Но Святославу Ольговичу досталась не вся Черниговская волость. Большую часть ее удержал Изяслав за собою и за родным племянником Святославом Владимировичем. Мозырь, уступленный прежде Юрием Святославу, также отошел к киевской волости. На западе, в области Туровской, произошло также любопытное явление. Мы видели, что Юрий, утвердившись в Киеве, отдал Туров сыну своему Борису. По смерти отца, при всеобщем нерасположении к нему на юге, Борис не мог удержаться в Турове и был сменен здесь известным Юрием Ярославичем, представителем Изяславовой линии. Очень вероятно даже, что Юрий выгнал Бориса. Борис умер на севере в 1159 году. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 149 Смотрите также полные собрания русских летописей, том 1, выпуск 2, Ленинград, 1927 год, столбец 349. Но ни Давыдович, ни Мстиславичи не хотели позволить этому изгою владеть такую важную волостью, тем более, что, как видно, они прежде уговорились отдать ее младшему Мстиславичу Владимиру, не имевшему стола. Вследствие этого Изяслав отправился на Ярославича к Турову. С ним пошли Владимир Мстиславич, Ярослав Изяславич из Луцка, Ярополк Андреевич от брата из Дорогобужа, Рюрик Ростиславич от отца из Смоленска. Пошли Полоцкие и Галицкие отряды. Не пошел Мстислав Изяславич Волынский. Верно, не хотел он добывать сильной волости враждебному дядю, который в случае удачи похода должен был сделаться опасным ему соседом. Туровская и Пинская волости были опустошены. Но Юрий бился крепко на вылазках из Турова. Несмотря на то, он видел, что ему одному не устоять против союзников, и посылал с просьбою Казиславу, брат, прими меня к себе в любовь. Изяслав не соглашался, хотел непременно взять Туров и Пинск, но, простоявший десять недель понапрасну, принужден был отступить, потому что в войске открылся конский падеж. Изгой Ярославич остался спокойно княжить в Турове, а Владимир Мстиславич по-прежнему без волости.